5. Чарльз Льюис и Оливер Хилл посвятили день написанию отчетов. Закончив с бумажными делами, они отправились в особняк семьи Бруксов. Сильный дождь мешал беседе, поэтому полицейские шли молча. Лишь изредка сержант Хил делал попытки завести разговор, но инспектор молчал. За обедом они решили, что после беседы с Норманом Бруксом покинут Литл Оушен, но состояние дорог говорило о том, что придется задержаться еще на пару дней. Может, все же получится выехать, как дождь стихнет?» Сержант Хилл не отпускал идею ехать. «Если верить мистеру Гейлу, дорога к мосту превращается в грязевую горку, с которой катишься прямиком в воронку под мостом. Лучше переждать». Полицейские продолжили путь. От дождей защищали плащи, высокие сапоги да котелки на головах. Но каждый из них то и дело вздрагивал, когда капли дождя попадали за ворот. — Поглядите, инспектор, кто-то бежит!» Сержант остановился. — Действительно. Чарльз присмотрелся. — Сдается мне, этот трусит доктор. — Август Морган? Догнать его? — Он самый. Инспектор продолжил ход. — Не стоит, видимо, дождь ему не по вкусу. — Тогда, может, пропустим по стаканчику? — Оливер указал на бар с другой стороны дороги. — Теперь-то нам спешить некуда. — Я думаю, тот паб закрыт. Чарльз провел кулаком по губам, словно стирая пену от пива, но проверить можно. Двери, на удивление полицейских была открыта, внутри горело несколько газовых ламп, на столах стояли грязные кружки и открытые бутылки. Инспектор потянулся за револьвером, его насторожили следы присутствия человека. Приготовь оружие, Оливер», — прошептал Чарльз. Оливер последовал его примеру. Первый этаж паба пустовал. «Однако еще недавно здесь были люди». «Вы, полагаете, его ограбили?» Оливер шел рядом. «Да, проверь черный выход, потом поднимайся ко мне», сказал Чарльз, встав на первую ступень лестницы. Избегая шорохов и скрипов, Чарльз Льюис медленно поднимался на второй этаж. Его револьвер дулом указывал путь. Дверь на второй этаж была открыта, так что инспектор попал туда без лишнего шума. Здесь было пусто. Инспектор прошел вдоль коридора, осматривая каждую комнату. Во всех, за исключением одной, было убрано. На обратном пути он встретил сержанта. — Есть что-то. — Задняя дверь тоже открыта, — шептал Ульвер. Но я видел кровь на первом этаже и разбитые бутылки. — Видимо, была разборка. Посмотри эту комнату. Чарльз рукой указал на комнату, где ночью спала банда. — А я проверю крышу. Комната выглядела так, словно ее бросили в спешке. Сержант то и дело натыкался на недопитые бутылки. Возле кровати он обнаружил полотенце в крови. Окно из комнаты выходило на дорогу, от одного вида которого пробежали мурашки. Он все еще помнил сон. Ждать в этой комнате инспектора было не по себе. И сержант решил подняться. Инспектор стоял у края крыши, наблюдая за открывшейся картиной. Услышав шум, он обернулся. Из двери вышел сержант. «Это ты?» «Прекрасно, подойди ко мне». Инспектор махнул рукой. «Посмотри, видишь вдалеке людей?» Спросил Чарльз, когда сержант оказался рядом. «Нет». По телу прошла дрожь. Вдруг это сон. Он сейчас посмотрит вниз, а через мгновение уже выстрелит в голову инспектора. «Ты не по сторонам смотри», — рассердился Чарльз. «В сторону особняка!» Оливер направил туда взгляд. Сперва из-за дождя он не смог ничего различить, но под недовольное пыхтение инспектора, приглядевшись, все же увидел несколько фигур. «Они не похожи на людей Нормана?» — сказал Оливер. «Я тоже так думаю», — ответил Чарльз. «Присмотрись. В их руках, возможно, ружья». Сержант приложил немало усилий, чтобы разглядеть хоть что-то в их руках. «Похоже на зонты», — сомневался Оливер. Какой идиот ходит в дождь с закрытым зонтом!» Возмутился Чарльз. «Чутье подсказывает, что Нормана Брукса ждет беда. Нам стоит вмешаться?» Чарльз Льюис внимательно посмотрел на напарника. «Слушай, сегодня утром. Ты уверен, что в состоянии вести дела?» «Да», — Оливер коснулся пальцем кончика носа. «Я сконцентрирован и готов. Хорошо, тогда подойдем ближе и все узнаем». Тени севера стояли на заднем дворе особняка, а лодку пришлось затащить на берег, иначе сильные волны могли унести ее или разбить. Капитан собрал всех вокруг себя и в очередной раз напомнил план. «Времени у нас нет», — Бороза держал доктора. Капитан укоризненно посмотрел на Джо. Дворецкий увел остальных. «Если они не успели до ливня дойти до парка, то обратный путь займет у них не больше 20 минут», — Продолжил Бурый. «Верно, потому действуем быстро», — капитан раздавал указания. «Бурый, мано, Финли, ваша цель — тайник. Отправляйтесь сейчас». «Есть!», Есть. — Буры и Финли ответили хором. Ману молчал. «Мы остаёмся здесь, прикроем вход». Капитан похлопал малыша по плечу. «Давайте сделаем хорошо, парни». Банда разбежалась быстро, каждый знал, зачем он шел, от того никто не сомневался. Дождь лишь усиливался, скрывая посторонние звуки, поэтому, врываясь в дом, никто не церемонился. Финли прикладом выбил дверь, первым забежал бурый и взвел карабин. Следом вошел Ману, повернул направо и растворился в тени. Завершил проникновение Финли, прикрыв за собой дверь. «Куда делся, чёртов Эндос?» Вопрос Финли остался без ответа. Бурый, несмотря на то, что дом был пуст, аккуратно ступал по паркету, стараясь не издавать лишнего шума. Внутри дом оказался больше. Если верить словам Дворецкого, то тайник должен быть в кабинете Нормана Брукса. Оставалось только его отыскать. Бурый вздохнул. — Я тебе говорю, сраный индус вскроет тайник сам! — ворчал Финли. — Успокойся, никуда он не денется. Снаружи все выглядело спокойно. Джо остался у лодки. Малыша отправили наблюдать за главными воротами, а капитан прикрывал черный ход. На удивление Эван чувствовал абсолютное спокойствие. Его чутье подсказывало, что сегодня все пройдет гладко, и вечером они лихо отметят заключительное дело. Капитан настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как подошел малыш. «Кэп, я, кажись, кого-то видел?» Малыш выглядел взволнован. «Покажи мне, где...» прежде чем покинуть место капитан махнул джо чтобы тот сменил его на посту а сам направился за малышом пока они шли малыш пытался объяснить что произошло я встал как то и говорил чтобы меня не видели а я видел всех первым делом я посмотрел на ворота они были закрыты ты уверен уточнил капитан да но потом я заметил что они открыты не сильно но достаточно чтобы прошел человек как думаете это норман брукс Нет, он бы не стал краса в свой собственный дом. Малыш капитан остановились за углом. Оттуда открывался достаточно обзор, чтобы изучить территорию и ворота. Они действительно были открыты. Малыш, будь здесь. Взведи свой карабин, и если заметишь что-то, сразу стреляй. Сведения от малыша могли оказаться полезными, но если сейчас бегать среди декоративных кустарников и искать незваных гостей, то можно забыть главную цель. Это явно не Брукс со своим цепным псом, а значит, переживать не стоит. С такими мыслями капитан вернулся к Джо. — Что там, Кэп? — У нас гости, правда, пока они прячутся. — Мне помочь малышу? — Нет, действуем по плану. Доверимся парням в доме. В доме было на что посмотреть, поэтому Ману особо не спешил. Он знал, что как только те двое найдут комнату с тайником, его позовут. А пока можно было следовать голосу. Тем более, когда Мано пересек порог, голос стал сильнее. В некоторых комнатах он открывал воспоминания этих мест. Где-то называл имена странные и незнакомые. Мано полностью отдался голосу. Голос знал обходные пути сквозь стены. За очередной картиной открылся проход вдоль стены, откуда Мано первым попал в кабинет Нормана Брукса. Без освещения кабинет выглядел заброшенным. Но голос подсказывал, что Ману попал туда, куда нужно. Следом за ним с жутким грохотом вломился Финли, вновь использовав приклад как универсальный ключ. «Ты бы гляди, пока мы там блуждали, этот индус уже здесь!» Финли сплюнул на пол. «Как ты нашел это место?» Следом за ним вошел Бурый. «Дом полон тайных путей, я следовал одному из них». «Но, значится, не будем терять времени!» Финн хлопнул в ладоши. «Давай, обезьян, твори чудо!» «Фенли, ты должен следить за входом», — так сказал капитан. Осадил его Бурой. Финли поморщился и вышел. Дворецкий сказал, что тайник в полу. Бурый обратился к Ману. «Я найду его». Несколько минут заняло у него, чтобы отыскать скрытую дверь, ведущую на этаж ниже. Десяток ступенек заканчивался металлической дверью высотой в четыре фута и шириной не больше двух. Всем своим видом дверь говорила, что так просто она не пропустит. Но Ману не видел в ней преграды. Я устрою небольшой, но точечный взрыв. Пол может обвалиться, поэтому займи место в дверном проеме. Бурый послушал его. Он привык доверять людям, разбирающихся в своем деле. Ману разместил несколько зарядов в тех местах, где должны были быть петли у двери. Еще один на замочной скважине едва расположил под дверь. Такая расстановка должна была не только пробить дверь, но и сохранить пол в комнате целым. Ману не спешил с фитилем, проверяя длину каждого. Если какой-то из зарядов взорвется раньше положенного времени, он собьет всю схему. Взрыв должен быть синхронным, тогда дверь улетит в тайник, открыв проход. В одной руке Ману держал пучок фитилей, в другой — горящую лампу. Времени на перепроверку всех снарядов не было. Но раз голос молчал, значит, все он делал верно. Ману поджег фитиль и за считанные секунды спрятался в проеме за стеной. В том самом, откуда появился. Ману отсчитывал время до взрыва, загибая каждый палец на выдохе. Когда кисть сжалась в кулак, раздался взрыв. Ровно на пяти, как Ману и планировал. А значит, заряды установил верно. Взрыв отвлек малыша. Он обернулся на дом. Этого времени хватило инспектору Льюису, чтобы подскочить к нему и сбить его с ног. Сержант выхватил из его рук карабин и ударил рукояткой револьвера малыша в лоб. От удара малыш не потерял сознания, но против двух полицейских поделать ничего не мог. Руки Чарльза Льюиса больно скрутили его и крепко держали. Можно было бы закричать, но вряд ли капитан услышит его из-за дождя. «Чем мы тут занимаемся?» Инспектор говорил близко к уху малыша. Малыш молчал и пытался сообразить, что ему делать в такой ситуации. После удара в лоб, в голове сильно звенело, мешая продумыванию плана. «Я задал вопрос, щенок!» Голос инспектора стал грубее. «Сержант, двинь его еще раз!» Сержант ударил в живот. Малыш успел подготовиться и напрячься. Удар вышел слабым. Инспектор подтянул кисть малыша ближе к лопатке. Резкая боль пронзила спину. Малыш завыл, но по-прежнему молчал. «Не страшно, парень. Не заговоришь ты, заговорит твой босс», сказал инспектор и ударил малыша в висок. «Инспектор, вы...» В голосе сержанта звучала тревога. «Не трясись!» Инспектор аккуратно положил малыша и прощупал его пульс. «Я его не убил, но какое-то время он нас не побеспокоит». Чарльз Льюис связал малыша, притянув веревкой руки к лодыжкам. Тело малыша оставили в ближайших кустах. Полицейские аккуратно двигались вдоль дома, попутно заглядывая в окна первого этажа. Комнаты были пусты. Когда инспектор приблизился к краю дома, он услышал голоса, идущие снизу. Люди о чем-то спорили. Буры и Финли стояли у воронки, образованной взрывом. Ману осматривал дверь. Почему снаряды не сработали? — спросил Бурый. Дверь оказалась надежнее, чем я предполагал. — Значится, ты решил нас прокатить, чертов эндос? — возмутился Финли. — Закрой свой рот, иначе сделаю это сам. Ману сверхнул глазами. — но все, засранец, теперь-то ты для нас бесполезен. Финли взвел ружье. — Они нападают. Ману услышал знакомый голос в голове и был готов. Он прекрасно все понимал. Теперь, когда его навыки оказались бесполезны, банда решит от него избавиться. Вот только ему они тоже не нужны. Финли не успел выстрелить, как почувствовал резкую пламенную боль в ноге. Из темноты воронки в сторону Бурова полетело несколько камней. Тот ловко увернулся и достал револьвер. Не целясь от бедра, он сделал два выстрела в ту сторону, откуда летели камни. Ману его опередил. Ловко, прыгая из стороны в сторону, он приблизился и ударил стилетом в правый бок. Кровь моментально проступила на рубахе. Бурый прицелился в челюсть индуса, занеся правый кулак вверх. Этого было достаточно, чтобы мано перехватил стилет левой рукой, обернулся вокруг своей оси и всадил его в подмышку. Все произошло за несколько секунд. Финли не мог уследить за тем, как двигался индус. Из его ноги торчал маленький кинжал. аккурат вошедший в бедро. Но сейчас было не до раны. Финли старался прицелиться в индуса, но тот, словно заведенный, кружил вокруг Бурова, нанося удары стилетом. Финли видел беспомощный страх в глазах Бурова, но ничем помочь не мог. Такой же страх парализовал его самого. После точного удара стилетом в шею Бурый рухнул замертво. Мано выпрямился в рост, вытер лезвие своего кинжала и посмотрел на Финли. Что-то твой запал быстро угас. Ману медленно двинулся к Финли. «Ах ты, сукин сын!» Закричал Финли и выстрелил. Ману этого ждал. Он метнул два кинжала и ловко отпрыгнул в сторону. Финли не стал уклоняться. Он понимал, что именно этого ждет индус. Он принял оба лезвия в свою правую руку. Левая рука выхватила из кобуры револьвер. Проблем с меткостью Финли не было. Он прицелился и выстрелил. Пуля угодила в ногу в тот момент, когда Ману опирался на нее для следующего рывка. От попадания Ману поскользнулся и упал. Финли не стал дожидаться момента, пока индус придет в себе, и накинулся на него со всей яростью. Финли бил ногами, бил прикладом ружья, бил всем тем, что попадалось под руку. «Беги!» Ману пнул Финли по ногам. От удара он не упал, но этого было достаточно, чтобы Ману вскочил и прыгнул в сторону лазейки в стене. Финли выстрелил в спину индуса, но промахнулся. Ману скрылся. Вытащив метательные ножи из своего тела, Финли посмотрел на Бурова. Его тело лежало в луже крови. Глаза были открыты, а рот перекосило в ужасном оскале. Следовало отыскать капитана, чтобы рассказать о том, что произошло. Вместе они поймают индуса. А когда они его поймают, думал Финли. Он прибьет его к доске и устроит для всех представление. Финли — метатель ножей. Сперва он всадит по парочке в его конечности, а затем метнет один в его индийский хер. Финли умеет метать ножи. Финли не промажет. «Хе, ты у меня будешь, как тот еж!» Финли рассмеялся. Взрыв заставил Августа соскочить с кровати. От резкого подъема сердце колотилось в груди и коленки тряслись. Август подошел к своей записке и убедился, что он не спит. Затем проверил время с того момента, как он лег. Прошло лишь двадцать пять минут. Будто пролетела жизнь. Варианты один за одним всплывали в его голове, от самого безобидного до самого пугающего, но Август понимал, что из двух вариантов реальным оказывается тот, что хуже. Когда он подошел к двери, чтобы узнать, что происходит, в доме прозвучали два выстрела. Август, как напуганный кот, отскочил к кровати. Нужды проверять не было, в доме происходило что-то плохое. В этой комнате может быть тайник, там я могу спрятаться. Мысль пришла в голову моментально. Август принялся изучать стены, шкаф, пространство под кроватью, но ничего не нашел. А в голове был еще вариант бежать через окно, но необходимо было забрать с собой чемодан с лекарствами, который мог пострадать. Прыгни, Август, неудачно из окна. Раздался выстрел, затем мгновением позже еще один, только тише. Выход у Августа был один, незаметно покинуть дом. Август забрал сумку с лекарствами, накинул плащ и подошел к двери. Прежде чем ее открыть, он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы снизить напряжение. В коридоре было тихо, молодой доктор аккуратно ступал, избегая скрипучих досок. Каждый угол таил опасность, каждая тень росла в размерах, стоило оставить ее за спиной. Еще утром этот дом был меньше, сейчас же небольшое расстояние занимало слишком много времени. Август решил тайно ускользнуть через заднюю дверь, пока все складывалось удачно. Август верил в успех своей задумки. Еще один поворот, и он будет на месте. Август повернул и остановился. Вдруг его чутье взбунтовалось. Он видел дверь, но разум подсказывал, что выходить через нее не стоит. Дубовая дверь с стеснением таила за собой опасность. Поэтому Август решил изменить свой план. Прежде чем он развернулся, его затылок почувствовал холод металла. «Значит, саддам не пустовал!» Раздался голос позади. За ним последовал удар, от которого Август отключился. Чарльз Льюис продумывал дальнейшие действия, когда в доме раздались выстрелы. Он схватил сержанта за шкирку и прижал к стене. Сам встал рядом. Медлить было нельзя. Норману Бруксу с семьей грозила опасность. Придерживая Оливера одной рукой, инспектор выглянул из-за угла. На заднем дворе были преступники, понять это труда не составило. Оба были вооружены, направив взведенные ружья в сторону дома. Один из них, похожий на заросшего бродягу, медленно шел к двери. Второй коренастый мужчина средних лет прикрывал его, выкрикивая указания. «Что-то пошло не по плану». Подумал Чарльз и взвел курок. Отдав указание Оливеру прикрывать и без лишнего повода не высовываться, Чарльз вышел из угла. Ни капитан, ни Джо внимания на него не обратили. Чарльз сделал предупредительный выстрел под ноги тому, кто отдавал указания, и прокричал: Инспектор Чарльз Льюис, полиция Лондона! Бросайте ваше оружие, господа! Джос реагировал в секунду, сделав прыжок с последующим кувырком, он скрылся за цветочной клумбой. У капитана такой возможности не было, до ближайшего укрытия было далеко, поэтому пришлось поднять руки. Если бы не бессонные ночи, то капитан мог бы рискнуть, выбросить ружье, чтобы отвлечь полицейского и выхватить револьвер, выстрелив от бедра в голову. Но уверенность в своих силах за последние дни сильно упала. Что полиция Лондона делает в такой дыре? — спросил капитан. — тоже что и везде ловит негодяев. Чарльз сделал шаг. — Ваш друг у нас. Сложите оружие, и никто не пострадает. Капитан положил ружье рядом и сделал шаг навстречу. — Я так полагаю, вы пришли не один? — Вы прав, юноша. Стоит вам сглупить, как со всех сторон полетят поле. — блефовал инспектор. Капитан внимательно смотрел на инспектора. Судя по его виду, тому давно стоило отойти от дел. Седые волосы, от дождя открывшие залысины на долбом, Доброе пивное пузо, явно крадущая ловкость. Да и при каждом шаге он хромал. В близком бою у капитана было явно больше шансов. «Давайте поступим так, инспектор». «Льюис!» «Инспектор Льюис, ваши бойцы покажут себя, и тогда, даю слово, мы сдадимся». Капитан сделал еще шаг. В противном случае я даю вам несколько минут, чтобы покинуть это место. Расстояние между капитаном и инспектором сокращалось. У каждого в голове был план, каждый ждал, что его оппонент допустит ошибку. Капитан не особо верил в то, что их окружили. В таких ситуациях обычно представители закона переговоры не вели. Чарльз Льюис старался оценить ситуацию и понять, сколько людей скрывается в доме. Еще он держал в памяти того ловкача, что скрылся за клумбой, и больше не показывался. Оливер старался не раскрыть себя и не упустить ничего из вида. С его позиции удачно открывался обзор на клумбу, из-за которой выглядывало колено и плечо одного из членов банды. Джо прижался спиной к клумбе. Он закрыл глаза и судил о ситуации только потому, что слышал. Он доверял капитану. Если тот считал, что сейчас не стоит стрелять, значит тому и быть. Я не могу пойти на это, как и оставить вас здесь. У нас нет приказа сохранить вам жизни. Поэтому последний раз предупреждаю. Тогда и нас прошу извинить. Мы будем действовать по-своему. Расстояние для того, чтобы неожиданно напасть на инспектора, было подходящее. Капитан пригнулся и отпружинил от земли в его сторону. Чарльз Льюис ждал прямого контакта. Во-первых, так преступник станет мишенью для своих, если они решат стрелять. Во-вторых, уложить его без выстрелов значило не допускать лишних шумов. А в-третьих, поставленный благодаря частым занятиям боксом правый хук станет неожиданностью для нападавшего и может быстро решить исход поединка. Финли появился неожиданно даже для капитана. Его правая рука истекала кровью, на левом плече лежало тело, а левая рука держала небольшую сумку. Капитан отвлекся лишь на секунду и ощутил мощный удар в челюсть, отчего отлетел в сторону. Джо выскочил из-за клумбы и выстрелил несколько раз в инспектора. Одна из пуль угодила Чарльзу в плечо. Он схватился за него рукой и прыгнул в сторону кустов. Оливер не стал ждать приказа от инспектора и сделал два выстрела из-за угла. Первый был адресован выскочившему из-за клумбы Джо и угодил тому в бедро, оставив на нем пылающую ссадину. Второй выстрел в сторону Финли. но попал лишь в дверной косяк, заставив Финли пригнуться. После непродолжительной перестрелки все затихли, каждый выбрал выжидательную позицию. Джо вернулся за клумбу. Финли заполз обратно в дом, бросив на крыльце тело Августа. Капитан полз в сторону Джо. Удар инспектора сломал один зуб и выбил другой. Челюсть гудела, губа опухла, а рот залила кровью и рваной щеки. Он недооценил старика. и поплатился за это. Больше такого он не допустит. Капитану было ясно, что с инспектором еще один полицейский и больше никого. Следовательно, действовать стоило наглее. «Стоит укрыться в доме, сказал капитан, когда добрался до Джо. «Кэп, прикроешь?» Джо показал ранение на ноге. Капитан перезарядил ружье и выглянул из-за клумбы. Инспектора с напарником было не видно. «Вероятно, сейчас старик зализывает раны, а напарник прикрывает его. Эта пауза выгодна обеим сторонам». Капитан толкнул на Джо. Тот, поняв намек, хромая, побежал в особняк. Следом, не опуская ружья, перестановочным шагом отправился капитан. Когда он уже подходил к двери, в стену угодила пуля. Следующая прожужжала около уха. Стрелял сержант. Капитан плечом выбил дверь и ввалился внутрь. У проёма стоял Джо, открыв встречный огонь по полицейским. «Чёртовы ищеки! Какого хрена они здесь оказались?» выругался Финли. «Я не знаю, вероятно, их позвал Норман». Они схватили малыша. Капитан поднялся на ноги и осмотрел Финли. «Чёрт, что с тобой случилось?» «Твой ручной индус взбунтовался!» «Где буры?» «Индус его заколол, как свинью. «Что? Ты его убил?» — закричал от злости капитан. — Нет, он спрятался в доме. Голос Финли стал тише. — Он исчезает в тенях, а потом подло нападает. Все замолчали. Выстрелы на улице стихли. Джо запер дверь и встал в окна. Капитан и Финли смотрели по сторонам. — Я чувствую его, — Финли шептал. — Он наблюдает. — Пусть высунется, я вышибу ему мозги, — ответил хладнокровно Джо. — Кого ты нес на плече? — спросил капитан. — Это был бурый? — Нет, я нашел у него сумку, полную баночек и лекарств. Я думаю, это тот доктор. — Так, это меняет дело. Он жив? — Да, но голова болеть будет долго. — Надо его достать. С ним мы можем уйти. Дождь заливал задний двор, объединяя маленькие лужи в одно большое озеро, скрывшее каменную дорожку и сухую траву. Под кустом промокшей до нитки сидел инспектор. Рана в плече оказалась несерьезной, однако правая рука частично потеряла чувствительность. Инспектор сидел и надеялся, что работа правой не пострадает от этого ранения. Из-за угла медленно, боком, к нему подбирался сержант. В руках он держал револьвер. Под дождем вся эта картина казалась Чарльзу довольно комичной. Он смотрел на Ольвера и видел краба-разбойника с пистолетом, бегущего по водной глади. «С вами все в порядке?» — спросил Оливер. «Немного задели, но жить буду». «Тебя не попали?» «Нет, я цел. Они укрылись в доме, я стрелял, но, думаю, не попал». «В целом, все складывается неплохо. Мы подождем здесь, пока не прибудет Норман Брукс». «Но я думал, они в доме». «Я тоже так думал, однако особняк пустует, если, конечно, не считать банду». «Почему вы так решили?» «У них произошел разлад». Скольких людей мы видели с крыши? — Пять или шесть. Было сложно разглядеть. — Я видел шесть. Одного мы связали. Еще с тремя мы встретились здесь. Одного вынесли на плече. Еще один, скорее всего, мертвый, остался внутри. — Тогда стоит взять по наблюдению основную дверь. — Мне не кажется, что они сбегут, бросив своих. — Ты наблюдай за телом на крыльце и сообщи, если что-то начнет происходить. Оливер проверил барабан своего револьвера и поднялся над кустом. На крыльце лежал парень, если бы не дождь и неплохой сон, он, возможно, узнал бы в нем того самого доктора, что прибыл лечить дочь Нормана Брукса. И тогда бы он бросился к нему, оттащил в кусты и оказал первую помощь, но сержант из Лондона лишь наблюдал.